Поговорим о формах правления. Апрост такой: во что легко превращаются три хорошие формы правления г о с у д а р с т в м А во что легко превращаются три хорошие формы правления г о с у д а р с т в о м А что за три формы? А формы такие: есть самодержавие. Есть аристократия, есть народное правление. Это три основные формы. Когда государь правит, когда нобили правят, когда э, когда пополаны правят. Ну плебс плебс это ему там нечего править. Так, значит, то есть когда э, когда э, так сказать первую скрипку и г р а ю т вот кто из первых трех уровней? имею в виду самодеятельное население, не не так сказать не, не бродяги, не бомжи, а, а это три разные формы, они три хорошие: и самодержавие хорошо, и аристократия, и народное правление все хорошо. Но они все недолговечны, когда они выступают в чистом виде, они все недолговечны и легко превращаются плохие. Самодержавие легко становится тираническим. Если не при, не при данном с а м о д е р ж ц е который хорошо управлял, но при его наследнике, так э, аристократия с легкостью э, превращается в о л и г а р х и ю а народное правление без труда обращается в р а з н у з а н н о с т ь И все они сменяют друг друга. Самодержавие, скажем, оно стало тираническим. Народ поднял восстание и превратилось и установил народное правление, но через некоторое время превращается в р а з н у д н о с т ь и тогда, скажем, э, или же захватывают в итоге э, верх народное правление становится там олигархами и так далее. То есть они все неустойчивы сами по себе, все три формы превращаются одна в другую. А потом снова скатываются. Как бы три формы имеют вариант хороший и нехороший, и каждая из них п о с т о н е ч к у эволюционирует к нехорошему: самодержание к тирании, аристократия к о л и г а р х и и народное правление в анархию. А какова наилучшая форма правления, позволяющая избежать неминуемой порчи? Наилучшая форма правления какая, позволяющая избежать н е м и н у е м о й порчи? Смешанная форма, смешанная. Вот смешанная из трех, так сказать, которая в разных пропорциях от с о с т о я т она устойчивая. Итак, ответ на вопрос, какова наилучшая форма п р а в л е н и я позволяющая избежать н е м и н у е м о й порчи? Смешанная. Давая законы, Ликурк Ликурк отвел нужную роль царя. а р и с т о к р а т а м и народу и создал строй п р о с у щ е с т в о в а ш и й свыше 800 лет, что дало Спарте великую славу и благоденствие. Итак, он вел законы, построил такое общество, где был взвешен, н так сказать, баланс между царем, аристократией и народом, и в результате 800 лет это действовало. Редкий случай в истории, что 800 лет структура какая-то работала. Но оно же и привело, конечно, гибели с т а п партии, поскольку это законсервировало несколько вот. И когда стало общество быстрее развиваться, то это все устарело и не получилось. Но 800 лет это не мало. Гитлер мечтал построить на тысячу лет, но не получилось. А вот Ликурк почти вот на тысячу получилось у него. в о п р о с из зала. Какое современное государство наиболее близко к смешанной форме правления? Ну, может, несколько стран: и р л а н и Англия, Ирландия, Дания. Но Франция меньше там перевес на президента, на царя больше, поэтому менее устойчивая, да. Вот. Но э, все-таки, все-таки сегодня, как вам сказать, сегодня роль, роль э, вот этой социальной инерции. она намного больше. Почему? Потому что объем законодательства сегодня не сравним законодательством древности по просто по числу статей законов. На п о р я д к е больше законов, чем вот в древности, да, поэтому это дает определенную устойчивость, э, ну почти любому строю определенную устойчивость, потому что изменить разом очень трудно, только революционным путем сделать в хаос вернуть. Но инерционность очень большая, поэтому в европейских странах приходит одно правительство, там что-то они между собой выясняют, что оно плохое, д р у г о е х о р о ш е е а народ мало чувствует, какая разница, кто там президент, м и н и с т р в своих наизусть не знают и так далее, потому что г р а м о т н е р ц и о н а н о с т ь из-за громадного объема законодательства или другой образ. Раньше водитель машина испортилась, чинил свою машину, лез под капот, да. Сегодня водитель под капот не лезет, он звонит, потому что ему там уже не разобраться. Вот, то есть э, сложность технологическая, она обеспечивает, так сказать, малую возможность вмешательства конкретного человека. Но идея здесь важна. Если мы говорим о России, то для России не годится европейское законодательство. Поэтому для России вот это актуально: взвесить роль царя, роль э, Нобелей и роль народа. Вот в пропорцию правильно соблюсти в законодательстве при построении очень и очень важно. Переход сейчас в с е в р е м я болтает р о с с и ю туда-сюда, туда-сюда. Вот, а вот не хватает своего Ликурга, чтобы правильно построить основу законодательства. Европейское заимствовать невозможно, советское не годится, и это предстоит еще сделать в России, чтобы придать устойчивость.